Глава 2. Я опаздываю. Ледяной воздух жалит кожу, и я чувствую, как хмурое выражение застывает на моем лице. Я не могу позволить себе опоздать. Не просто позарез, нужна эта работа. И о том, чтобы упустить ее, не может быть и речи. Боже, ни одна живая душа не догадывается, Как отчаянно требуется мне это место у Джеймса и Клаудии Морган-Браун. Скорее бы добраться до них. Этого семейства с двойной фамилией, живущего в большом доме в Эджбастоне. Быстрее кручу педали. Когда приеду, наверняка буду взмокшей, красной и взъерошенной. И кто это решил, что добираться на велосипеде — хорошая идея? Интересно. Впечатлит ли их такой способ передвижения и рассказ о моей любви к свежему воздуху, склонности к экологически чистому транспорту и расположенности к физической нагрузке, которой я, несомненно, передам их отпрыскам? Или, возможно, это лишь заставит их считать меня идиоткой, прибывшей на собеседование на велосипеде? «Сент-Хильда-Роуд», — неустанно твержу я, искоса поглядывая на дорожные знаки. Отрываю от руля руку, чтобы показать, что собираюсь повернуть направо, и тут же начинаю вихлять. Какая-то машина оглушительно сигналит, когда я пытаюсь восстановить равновесие прямо посреди дороги. «Простите!» — пронзительно кричу я. «Хотя этот район явно не из тех, где принято вот так вопить». Он сильно отличается от моего места жительства. Моего последнего места жительства. Я съезжаю на обочину и достаю из кармана клочок бумаги. Проверяю адрес и снова пускаюсь в путь. Энергично жму на педали, проезжаю еще две дорожки и сворачиваю налево на их улицу. Дома и прежде были большими. Но здесь вниз по Сент-Хильда-Роуд, они прямо-таки огромные. Величественное здание в геогеанском стиле высится на земельных участках по каждой из сторон усаженной деревьями улицы. Резиденции для истинных джентльменов, как сказали бы агенты по недвижимости. Дом Джеймса и Клаудии похож на все остальные. Особняк в историческом стиле, до половины густо увитый диким виноградом. Садовник из меня плохой. Но я знаю, это растение по дому моего детства, которое, кстати говоря, раз в двадцать меньше этого особняка. Среди вьющихся зарослей еще проглядывает несколько зацепившихся за голые ветви багряных листьев, хотя на дворе середина ноября. Я вкатываю велосипед через огромные открытые кованые железные ворота. Гравий хрустит под ногами. Никогда еще няя не ощущала себя такой привлекающей внимание. Семья Морган-Браун живет в симметричном доме, возведенном из красного кирпича. Входная дверь, окруженная каменным портиком, выкрашена в глянцевый зеленый цвет. С каждой стороны впечатляющего входа в дом располагаются большие витражные окна. Я не знаю, как поступить с моим велосипедом. Может быть, мне следует просто положить его на гравий у основания ступеней крыльца? Но это сделает ромбовидные клумбы с розами и аккуратные прямоугольники газонов на внушительном пространстве стоянки, похожими на склад металлолома. Осматриваюсь. Неподалеку от главных ворот стоит дерево. Быстро возвращаюсь на улицу. Корни дерева выпирают из земли и раскалывают асфальт, подобно мини-землетрясению. А ствол слишком большой, чтобы обхватить его моей цепью с замком. Прохожу чуть вперед по тротуару, котя велосипед, и замечаю сбоку от дома еще одну поменьше подъездную дорогу, которая ведет к гаражу на три машины. Я снова нерешительно вхожу на чужую частную территорию, Чувствуя себя так, будто множество глаз следят за мной из окон, наблюдая за этими глупыми, неумелыми метаниями. Я по-прежнему не знаю, куда деть велосипед. Он выглядит слишком блестящим и новым для того, кто якобы ездит на нем повсюду. Решаю, что остается лишь прислонить велосипед к стене гаража, вне поля зрения прохожих и обитателей дома». Кладу своего железного коня осторожно, чтобы не поцарапать массивный четырехколесный велосипед или БМВ, которые стоят бок о бок. Я делаю глубокий вдох и пробегаю пальцами по волосам, придавая им некое подобие прически. Вытираю рукавом пот с лица. Потом подхожу к парадной двери и три раза стучу дверным молотком, представляющим собой громадную, перевернутую вниз головой, медную рыбу. Вижу перед собой ее широко разинутый рот. Долго ждать не приходится. Маленький бледный ребенок открывает дверь и при этом тянет ее на себя так, словно для этого требуется вся его сила. Ростом мальчуган доходит мне до бедра. У него белая, почти прозрачная кожа и взлохмаченные светлые волосы мышиного оттенка один из моих подопечных как я понимаю они кажутся близнецы что грубо бросает мальчик привет опускаюсь на корточки как обычно делают в синяне и улыбаюсь меня зовут зои и я пришла к твоей мамочке она здесь моя мамочка на небесах говорит он пытаясь закрыть дверь Мне следовало захватить с собой конфеты или что-то в этом роде. И, не успевая решить, каким образом поступить, оттолкнуть его, рискуя затеять потасовку с ребенком, или вернуться к медной рыбе и опять постучать, как над нами нависает красивая женщина. У нее огромный живот, который выпирает из-под эластичного черного топа. Я просто не могу отвести от него взгляд. «Вы должно быть Зои», — говорит она. Голос у женщины такой же приятный, как и она сама. Этот голос встряхивает, возвращая к реальности. Хозяйка дома одаривает меня улыбкой, и от внешних уголков ее глаз начинают разбегаться морщинки, а на щеках образуются ямочки. Она кажется самой дружелюбной женщиной на свете. Я поднимаюсь и протягиваю руку. Да. А вы, судя по всему, миссис Морган-Браун. О, зовите меня Клаудией, пожалуйста. Входите. Широко улыбается она. Клаудия отходит в сторону, и я захожу в дом. Здесь пахнет цветами. На столике в прихожей красуется ваза с лилиями. Но главным образом в воздухе витает аромат сожженного тоста. «Пойдемте». Нам будет удобнее на кухне. Выпьем по чашечке кофе. Зовет меня Клаудия с приятной улыбкой и неимоверных размеров животом. Пока мы идем по черно-белому, будто шахматная доска, кафельному полу, ребенок, который открыл дверь, носится между нами. За пояс его брюк заткнут игрушечный пистолет. Мы заходим на кухню. Она просто огромная. «Дорогой, Зои здесь». Мужчина поднимает глаза от Таймс. «Весьма привлекательный, как и полагаю, все члены этой семьи». «Добрый день», — говорю я как можно более приветливо. «Мы немного мнемся, как это обычно бывает при знакомстве». «Привет, я джейнс рад познакомиться». Он на мгновение приподнимается и протягивает мне руку. Клаудия подает мне кофе, который волшебным образом появляется из начищенной до блеска машины. Аппарат выглядит таким навороченным, что и подойти-то страшно. А ведь мне, безусловно, придется пользоваться этой машиной, если я получу работу. Делаю глоток и оглядываюсь, пытаясь не таращить в удивлении глаза». «Кухня впечатляет. Там, где я живу, где почти не живу, кухня размером с чулан, и нет никакой комнаты для посудомоечной машины или каких-либо затейливых электроприборов. Но потом я напоминаю себе, что нас всего двое, и на то, чтобы сполоснуть пару тарелок и кастрюлю, времени вообще не требуется. И все же от великолепия этой кухни» у меня перехватывает дыхание. За глубокой двойной керамической мойкой находятся высокие, прямо-таки огромные окна в геогеанском стиле, из которых открывается вид на расположенный внизу сад, просто громадный для города. Три стены комнаты занимают кремового цвета полки, а в старом выступе в кладке, предназначенном для дымохода, Стоит красная плита Ага, размером с автомобиль. Деревянные столешницы того же медового оттенка, что и старые деревянные полы, придают помещению налет деревенского стиля. В этом углу комнаты, около соснового стола, располагается старый продавленный диван, заваленный подушками довольно неряшливого вида, весь в складках. На нем разбросаны детали лего. Джеймс сворачивает газету и отодвигается. Я сажусь рядом с ним. От него пахнет мылом. Место для Клаудии не остается, и она подтягивает стул от стола. «Мне лучше взгромоздиться на стул», — объясняет Клаудия, «а то потом меня придется вытаскивать из этого старя подъемным краном». На мгновение повисает тишина. Вдруг у наших ног начинают носиться туда-сюда два маленьких мальчика. Они похожи, как две капли воды. Братья громко ссорятся из-за пластмассовой игрушки. «Оскар», — утомленно говорит Джеймс, — «отдай ее». Я не уверена, что Оскар должен уступать. Он взял игрушку первым. «Итак», — начинаю я, когда гвалт стихает, Вы наверняка хотите узнать подробнее об опыте моей работы. Я основательно подготовилась к собеседованию. Выучила все так, чтобы от зубов отскакивала. Вплоть до цвета глаз моего последнего работодателя и объема двигателя его автомобиля. Зеленовато-коричневый и два с половиной литра. Я готова к чему угодно. В скольких семьях вы работали? спрашивает Клаудия. «В общей сложности в четырех», — легко отвечаю я. «Самый короткий срок работы составлял три месяца. Я оставила это место только потому, что семья переехала жить в Техас. Я могла бы поехать с ними, но предпочла остаться в Англии». «Что ж, все идет хорошо. Похоже, мне удалось произвести впечатление на Клаудию». «Почему вы оставили последнее место работы?» — неожиданно бросает Джеймс. Он впервые выказывает хоть толику интереса к нашему разговору. «Видимо, доверяет принятие решения жене, так что вряд ли выгонит в зашей няне, если выяснится, что та попала в их дом прямиком из преисподней». «А-а-а!» отвечаю я с самоуверенной улыбкой. «Когда дети вырастают, няне обычно увольняют». Клаудия смеется, но Джеймс остается серьезным. Этим утром я оделась особенно тщательно. Практичные сужающиеся к низу брюки для езды на велосипеде, почти цвета ржавчины, и закрытая серая футболка, поверх которой я натянула симпатичный бледно-желтый кардиган. У меня короткие и немного спутанные волосы, Прическа модная, но не чрезмерно. Никаких колец, Только мое серебряное ожерелье с подвеской в форме сердца. Это особенный подарок. Я выгляжу привлекательно. Это такая симпатичная няня легкого поведения. Я пять лет была няней у кингсли. Когда я поступила на работу, Бет и Тилли было десять и восемь соответственно. В тринадцать лет младшего ребенка отправили в школу-пансион, и мои услуги семье больше не требовались. Миссис Кингсли, Мэгги, уверяла, что ради такой няни, как я, готова родить еще одного ребенка. Я специально вставляю в предложение ее имя, потому что Клаудия явно по душе подобное положение вещей. Близкие отношения, когда обращаются друг к другу по имени». То, как мягко ее руки лежат на раздутом животе, это убивает меня. Думаю я. Так сколько вы были без работы? Напрямик довольно резко спрашивает Джеймс. Я не считаю себя в полной мере безработной. Я покинула дом Кингсли летом. Они пригласили меня в свой дом на юге Франции в качестве прощального подарка, А потом я прошла короткий, но интенсивный курс в Италии в центре Монтессори. Жду реакции на это сообщение. О, Джеймс, я всегда говорила, что нам стоит записать мальчика в школу, работающую по методике Монтессори. Это был удивительный опыт, продолжаю я, прямо горю желанием применить на практике полученные знания. Мысленно делаю себе памятку о том, что нужно перечитать информацию о системе воспитания монте «Это помогает с четырехлетними злоумышленниками?» ухмыляется Джеймс. «Я не могу удержаться от короткого смешка». «Несомненно. И тут, как по заказу, на меня высыпается содержимое целой пачки восковых мелков». Я пытаюсь подавить реакцию, вздрогнуть от неожиданности. «Эй!» «Ты хочешь раскрасить меня?» Близнец, встретивший меня у входной двери, я понимаю, что это он только по его зеленой рубашке, шипит на меня сквозь зубы. Он хватает с пола пару мелков и, прицелившись, швыряет ими в меня. «А ну-ка прекрати, Ноа!» — говорит его отец. Но мальчик и ухом не ведет. «Не принесешь ли мне какую-нибудь бумагу?» Прошу я, не обращаю внимания на то, как саднит щеку. «Мне очень жаль», — оправдывается Клаудия. «Я бы сказала, что они дерзкие, но по сути не такие уж и злоумышленники. Только Ноа время от времени ведет себя буйно». «Осложнение природах тихо добавляет Джеймс, пока мальчики ссорятся, выясняя, кому из них сходить за блокнотом. Я перевожу взгляд на Клаудию и жду ее объяснений. Как бы то ни было, я и так уже все знаю. «Это осложнение не при моих родах», — объясняет она, с нежностью поглаживая ладонью живот. Потом уже шепотом добавляет. «Близнецы не мои. То есть они, конечно, мои. Но я не их биологическая мать. Это просто к вашему сведению». «О, все в порядке. Поняла». «Моя первая жена умерла от рака, когда мальчиком было два месяца от роду. Болезнь появилась ниоткуда и отняла у нее жизнь». Замечая тотчас же появившееся на моем лице огорчение, Джеймс машет руками. «Нет. Ну, все действительно в полном порядке». Я тут же меняю выражение эмоций» немного поджатые в сочувствии губы и почтительный быстрый взгляд из-под бровей. Это все, что требуется. «Эй, а ты молодец!» — хвалю я, когда Ноа мчится ко мне, размахивая блокнотом. «Ну а теперь почему бы тебе не поторопиться, чтобы мы посмотрели, кто сможет собрать с пола больше мелков, а потом устроим конкурс, оценим, кто лучше нарисует мой портрет. Хорошо?» «Холосо!» — кричит Оскар. Он уже подпрыгивает от волнения. Его щеки розовеют. Ноа останавливается и секунду пристально смотрит на меня. Должна признаться, это сильно нервирует. А потом спокойно вырывает лист из блокнота. «Это тебе, Оскар!» и отдает листок брату. «Умничка!» — одобряю я. Но ну, теперь марш рисовать, и приходите вдвоем, только когда закончите!» Близнецы сбрасывают с ног свои дурацкие тапочки с изображениями героев мультфильмов или кого-то в этом роде и затихают за столом с мелками. Оскар просит у брата синий цвет, но отдает ему нужный мелок. «Я впечатлен!» — скрипя сердце, признает Джеймс. Полнейшее отвлечение внимания, сдобренное малой толикой здоровой братской конкуренции. — Мы ищем кого-то, кто мог бы жить здесь с понедельника по пятницу Зои. У вас не возникло бы с этим трудностей? Щеки Клаудио приобретают коралловый оттенок, заставляя меня представить, как я, прикасаясь к ним, этим маленьким пятнам румян, большим пальцем. «Все понятно. Прилив жара свойственной беременности». «С этим не возникло бы вообще никаких трудностей. Я думаю о квартире, в которой живу, и обо всем, что там находится. Потом размышляю о том, что смогу поселиться здесь. Мое сердце трепещет, и я делаю глубокий вдох. Прекрасно понимаю, почему вам требуется кто-то под рукой на всю рабочую неделю без перерыва. Если честно, график этой работы просто идеален». «Но вы можете уходить домой на уикенды», — предлагает Клаудия. «Я тут же падаю духом. Хотя я не показываю своего разочарования. Я должна подстроиться подо все, чего они от меня хотят. Я могу исчезать в пятницу вечером, и волшебным образом появляться вновь в понедельник утром. Но могу оставаться и на уикенды, если буду вам нужна. Этот ответ, надеюсь удовлетворит их на данном этапе. На самом деле этот номер не пройдет. Я не могу полагаться на судьбу. «Смотри!» — кричит Ноа и машет клочком бумаги в мою сторону. о «Держи это в тайне до тех пор, пока не закончишь», — говорю я мальчику и обращаюсь к его родителям. «Поступая на работу, я предпочитаю становиться частью семьи, но сохранять при этом дистанцию. Вы наверняка понимаете, о чем я говорю. Я здесь, если нужна вам, и исчезаю, если надобности во мне нет». Клаудия кивает в знак одобрения. «Большую часть времени...» Я нахожусь в море, сообщает мне Джеймс, хотя ему и не нужно этого делать. Я военно-морской офицер, подводник. Главным образом вы будете иметь дело с Клаудией. Главным образом вы будете иметь дело с... Он говорит так, словно мысленно уже принял меня на работу. Вы хотите осмотреть дом? Увидеть, где будете жить. Клаудия поднимается уперев руки в поясницу, говорит типичных для беременных жестом. Конечно! Мы начинаем с осмотра нижнего этажа, и Клаудия принимается водить меня из комнаты в комнату. Все они внушительных размеров, и по виду некоторых не скажешь, что сюда когда-либо заходят. А в этой комнате мы бываем не слишком часто, говорит Клаудио, когда мы заходим в столовую, эхом повторяя мою мысль. Только на Рождество и по каким-то особым случаям. Когда друзья заглядывают на ужин, мы предпочитаем принимать их на кухне. В столовой холодно. Здесь я вижу длинный отполированный до блеска стол с располагающимися вокруг него двенадцатью резными стульями из столового гарнитура. Тут же выделяется декоративный камин и замысловатые липные карнизы а по центру висит люстра темного оттенка, фиолетового. Комната красивая, но неуютная. Мы снова проходим через выложенную шахматной плиткой прихожую, а в эту комнату мальчикам, ну, в общем, они заходят сюда крайне редко. Она имеет в виду, что им не позволяют здесь бывать, догадываюсь я. Клаудия показывает мне огромную комнату, с роскошными кремовыми диванами. Тут нет телевизора, только множество старых картин на стенах и антикварные столики со стеклянными блюдами и лампами на них. Я представляю, как близнецы в до нельзя грязнющих ботинках скачут с дивана на диван, размахивая огромными палками, в то время как изысканное украшение интерьера летают по воздуху, а картины рвутся. С трудом сдерживаю улыбку. «А тут мы смотрим телевизор», — объясняет Клаудио, когда мы останавливаемся у следующей комнаты. «Если затопить камин, здесь становится по-настоящему тепло и уютно». Клаудио удерживает дверь открытой, и я заглядываю внутрь. Моему взору предстают большие пурпурные диваны, и толстый пушистый ковер. Вдоль одной из стен тянутся книжные полки, забитые под завязку книгами в мягких обложках. Я уже представляю, как читаю здесь мальчикам, ожидая, когда Клаудия вернется домой, наполняя ей ванну, гадая о дате ее родов. Я буду идеальной няней. А вот и детская. Она медлит, положив пальцы на ручку двери. «Вы наверняка хотите сюда войти? Обычно здесь что-то вроде небольшого зоопарка». «Просто замечательно!» — отзываюсь я, проходя мимо Клаудии. «Здесь я обязана показать себя с лучшей стороны». «Отлично! У вас много конструктора лего? Мне это нравится!» «Ух ты! Да вы только посмотрите на все эти книги!» Я настаиваю на том, чтобы читать детям как минимум три раза в день. Ох, надо бы мне быть осторожнее. Клаудия уже смотрит на меня так, словно я неправдоподобно идеально. Этажом выше располагается целый ряд спален, соединенных ярусными лестничными маршами с перилами. Я заглядываю в гостевые апартаменты, А потом Клаудия показывает мне комнату мальчиков. Они делят одно жилье. Здесь чисто. Я вижу две односпальные кровати с красно-синими пуховыми одеялами, большой ковер с изображением серых дорог и блеклых домов и пару клеток, то ли с хомяками, то ли мышами внутри. Три раза в неделю к нам приходит домработница. Вам не придется делать уборку. Я киваю. Я не против внести свою скромную лепту в работу по дому, но предпочитаю проводить время в заботах о детях. В таком случае пойдемте наверх смотреть вашу комнату. Вашу комнату. Подумать только. Еще один лестничный марш уводит нас на самый верхний этаж. Это не чердак типа покрытая пылью халбупа. Скорее пространство с наклонными потолками, балками и старой мебелью в деревенском стиле. На маленькой лестничной площадке стоит потрёпанный сундук, выкрашенный белой краской. На полу покрытие из сизаля, а на дверях, ведущих в глубь чердака, висят сшитые из разноцветных лоскутов сердечки. Здесь, наверху, Три комнаты, маленькая спальня, гостиная и ванная. Будем рады, если вы станете есть с нами на кухне. Пользуйтесь всем по своему усмотрению. По своему усмотрению? Ну надо же! Здесь красиво, делюсь впечатлениями я. Очень по-домашнему. Окружающее пространство словно сошло со страниц журнала о дизайне интерьеров, и, если честно, оборудована не совсем в моем стиле. Наверху у вас будет немного тишины и покоя. Я устрою тут бесполетную зону для мальчиков. О, в этом нет необходимости. Мы можем весело проводить здесь время. Я снова осматриваю комнаты, оживленно забегая в каждую, как взбудораженный ребенок. В спальне наклонный потолок — и маленькое окно, выходящее в сад. В ванной я вижу лохань на ножках и старомодный туалет. Это мне по душе. Отчаянно пытаюсь дать понять, что мне все нравится, не выдав при этом ненароком то, что фактически я бездомная. Мы возвращаемся на кухню, где Джеймс опять прячется за своей газетой, а Клаудио вручает мне какой-то список. Ух ты, аж на двух страницах. Тут кое-что для вас. Возьмите с собой и обдумайте наше предложение, — говорит она. Это список обязанностей и всего того, что мы ожидаем от вас, плюс перечень того, чего делать не нужно. Великолепная идея. В таком случае ни разберихе не осталось, ни малейшего шанса. Отзываюсь я. И размышляю о том, что сколько списков не напиши, Клаудия, какие основополагающие правила и должностные инструкции она не придумай, этого все равно в конечном счете окажется недостаточно. Я всегда открыта для предложений исходящих от семей, с которыми работаю. Мне нравится устраивать еженедельные встречи с родителями, чтобы обсуждать, как дела у их детей и все такое. В этот момент близнецы начинают прыгать рядом со мной, как пара тявкающих терьеров. «Погляди, мой! Погляди, мой! Нет, мой! Только посмотрите, что вы устроили!» Смеется Клаудия, но вдруг подхватывает себя под поясницу. Потом прислоняется к столешнице, и лицо ее искажается гримасой. «Ты в порядке, дорогая?» Джеймс пытается встать, но Клаудия машет на него руками, одними губами произнося «Все хорошо». «Что ж, покажите-ка». «Хм...» На этом рисунке я напоминаю пришельца из космоса с огромными розовыми губами и без волос. А на этом, полагаю я, наполовину человек, наполовину лошадь, да еще и с гривой до земли. Нет, хором тянут мальчики. Они хихикают, и Ноа толкает Оскара. Тот умудряется удержаться на ногах. «И какой? Какой из них лучше?» «Они нравятся мне одинаково. Вы блестящие художники и оба победители. Я могу оставить их себе?» Мальчики благоговейно кивают, их рты широко открываются, обнажая крошечные зубы. Близнецы радостно убегают, и до меня доносятся звуки водопада деталей Лего — словно в детской вывалили на пол целую коробку. «Думаю, вы настоящий хит», — констатирует Клаудия. «Вам хотелось бы задать мне какие-нибудь вопросы?» «Да», — отвечаю я, не в силах отвести взгляд от ее выпирающего живота. Сердце бьется так стремительно, что кажется вот-вот вырвется из груди. Когда ребенок должен появиться на свет? Все это время я умирала от желания спросить об этом.